18. -е. Все страньше и страньше. Прощание выдалось теплым и живым. Олег обнял бабушку, которая доходила ему до груди. Маленькая и хрупкая на вид, она сдавила светлого так сильно, что у него мимолетно перехватило дыхание. «Сынок, ты береги себя. Не строй себя героя, когда будет возможность спастись. Если понадобится убежать, то убегай. Не рискуй понапрасну». «И слушай сердце, оно не обманет», — настаивала Тамара Игоревна. «Мне пора бежать. До Китай-города путь теперь не близкий». «Так вы в Москву отправляетесь?» — удивленно спросил Олег. «До нее же несколько дней добираться придется. «Да кто же тебя пропустит сейчас в другой город?» — риторическим тоном спросила бабушка. «Я про торговый центр говорю, который на севере. Ладно, долгие проводы, лишние слезы. Она последний раз крепко прижала Олега к себе, затем оттолкнула, кивнула сама себе и, войдя в ускорение, помчалась к своему месту назначения. Светлов, подумав, тоже решил отправиться в путь. Неожиданно приятный разговор отогнал воспоминания о разорванном теле незадачливого вора. Человек хотел ограбить его, но оказался четвертован силой неизвестной женщины. Ее лица Олег так и не увидел. «Вы сбились с пути. Начните его заново». Оповещение показало, что Светлов отошел на определенное расстояние от прорисованной на ключ карте тропы. В очередной раз, прочитав это сообщение, он стал размышлять. «Так, псионик явно не друг. Очень уж мне не понравилось, что при нашем прощании он сказал, что меня пока нельзя убивать. Ух уж это пока! И этот тезка мой поплелся за стариком как-то слишком неестественно». Уж не взял ли он его под контроль. Хотя Псионик же говорил в моем воспоминании, что все равно наградит своего напарника. Ладно, с этим буду разбираться позже. Месяц мне точно ничего не угрожает, а потом буду думать, куда сейчас направиться. Попробую, наверное, пройти еще одну точку пробоя. Надеюсь, что в этот раз с уровнем мне повезет больше. И надо посетить темную локацию. Слишком уж интересно это место. «И ведь несколько человек мне про нее сказали». Светлов снова направился по известному пути к месту дуэли Лермонтова. Прохожие больше не обращали на него такого сильного внимания, как было до этого. Траурный платок, прикрывающий диадему, спасал от назойливых взглядов и вопросов. При этом некоторые люди изучали его глазами, а после отплевывались и шли дальше. Когда Олег переходил Лиственную улицу, Его хватило непонятное чувство тревоги. Впереди не было людей, хотя вдоль парка всегда ходит много народа. Сейчас же что-то изменилось. Светлов вспомнил, что по неизвестной причине сам в прошлый раз решил обойти эту часть зеленого массива. В тот раз он не придал этому никакого значения. Олег смог перебороть себя. Он упрямо двинулся вперед. Справа, в сотни метрах, бродили люди, занятые своими делами.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 Олег развернулся и пробежал несколько метров в обратном направлении. Когда таймер обратного отсчета прекратил свой ход, Светлов остановился и оглянулся назад. Местность ничем не отличалась от всего, что его окружало. «Хрень какая-то! Что такое скрытое пространство? Почему я раньше не обратил на него внимания? Да, в прошлый раз я шел по другой стороне дороги. Этот парк я всегда любил, хоть и бывал в нем не так часто» и вряд ли я отказался бы в прошлый раз пройтись по его аллеям. Но свернул к Сосновке, только когда прошел две трети пути вдоль нее. Интересно, что думают об этом месте другие люди? О, а вот это вообще замечательно!» «Поздравляем, вы разгадали одну из тайн силы, скрытое пространство. Получено десять жизней». Пожилая пара, размахивая руками, уверенно что-то доказывали друг другу. Олег направился к ним, чтобы узнать мнение взрослых людей. Несколько раз, когда Светлов пересекал незримую границу, перед глазами вспыхивали уведомления с обратным отсчетом. Нацепив дежурную улыбку, он обратился. «Здравствуйте! Не подскажете, что не так с местностью позади меня?» «И куда шел, Бэтмен? Вот туда и иди!» — сказал мужчина с орлиным носом. Нос проступал из-под могучих черных бровей. «Да хватит уже на людей бросаться!» «Да, съел твои мозги этот червь. Ну так и что с того?» — спросила собеседница. «Ты понимаешь, мы уже почти зачистили локацию. Оставалось совсем ничего. А тут этот мозгоед проклятый сверху упал и в ноздрю залез. У меня до сих пор такое чувство, что он где-то там». Мужчина начал усиленно тереть раскрасневшийся нос. «Так ты чего хотел, молодой человек?» Женщина улыбнулась и посмотрела на Олега. «И зачем подкрадывался?» Или скрытность раскачал до такого уровня, что тебя никто и не замечает? Я хотел спросить, что вон с той территорией. Светлов указал за спину, удивившись, что его не заметили. «Так ничего? Место как место. А что?» Женщина посмотрела не за спину Олега, а куда-то левее. А потом резким движением головы устремила взгляд правее. «Вы не туда смотрите», — сказал Светлов. «Я имею в виду направление, откуда я пришел». «Бэтмен, тебе что надо?» Бордовый нос мужчины уставился на Олега. «Так, хорошо. Следите сейчас за тем местом, на которое указывает моя рука. Да не на руку смотрите, а в сорока метрах от нее». Светлов начал медленно двигать рукой слева направо. «Вижу. Странно, я всю жизнь здесь прожила, но не обратила внимания, что часть парка отрезала от нашего мира. Коленька, ты помнишь, то место, где мы по молодости...» Женщина покраснела. «Так теперь там туман какой-то» и взгляд совсем не хочет задерживаться». Пара посмотрела друг на друга, а потом мужчина обратился к Олегу. «Эй, Бэтмен, ты чего хотел? Чего ко мне с женой подкрадываешься?» Лучи солнца подчеркивали очертания бледно-синего носа. «Не нужно оскорблять незнакомых людей, Коля. Да, понимаю, не повезло тебе с тем порталом. Будут еще. А ты что хотел спросить, молодой человек? Скрытность у тебя сейчас сколько? Я не заметила, как ты подошел». Улыбка прошла по лицу женщины. Олег смотрел на пожилую пару, не зная, как реагировать. Либо они очень хорошие актеры, либо просто что-то непонятное. «Хорошо, следите сейчас за направлением моей руки. Смотрите не на нее, а дальше. В полусотни метров увидите часть парка, где вы с Николаем в молодости занимались всякими вещами». Олег снова начал медленно проводить рукой, указывая на место, где располагалось скрытое пространство. А откуда вы знаете моего мужа? Ой, точно! Теперь вижу, Коленька, да как же так? Почему мы не заметили, что часть парка отсутствует? Взволнованно проговорила женщина. Да, это странно. Туман какой-то. А я ведь раньше каждый вечер гулял по этим местам, а сейчас не помню про них, ответил мужчина, нос которого стал баклажанного цвета. В полусотни метрах послышался резкий хлопок. Трое человек, стоящих у границы неизвестной территории, оглянулись. Какой-то мальчишка держал на вытянутой руке сверток, из которого высь устремлялись светящиеся огни. Фейерверк летел вверх. Он распадался на десятки протуберанцев и окрашивал мир разноцветными всполохами. До Олега донеслись слова неизвестной девочки. «Я же тебе говорила, что химия так же работает, как и работала. И порох, значит, может гореть. Оружие тоже будет стрелять. А ты мне, Ваня, не верил». «Эй!» — начал говорить мужчина, но Олег его перебил. «Я не Бэтмен». «А кто ты тогда, раз так незаметно подкрадываешься?» Было видно, что его рука устала от протирания носа, с которого уже начала сходить кожа. «Я представитель космической расы Автонов», начал говорить Светлов, пытаясь сдержать смех. «Я пришел на вашу планету, чтобы обезвреживать мозгоедов, которые проникают в ваши головы через ноздри». Пара стояла и смотрела во все глаза на внеземного гостя, на котором красовался черный платок. Олег достал из инвентаря прихваченную у Леона рюмку. Затем материализовал бутылку с водкой. Он наполнил стеклянную емкость до краев и протянул мужчине. «Это опасное создание, которое откладывают яйца в мозги. И даже перерождение не спасает. Через несколько дней вы окончательно умрете. Я путешествую по вашему миру и отдаю нуждающимся лекарства от этих паразитов. Понесло светлого». Коленька взял рюмку, понюхал ее и спросил. «А что это такое?» «Это...» Олег вспомнил недавнее крупное извержение вулкана. ядло юкидлевский экстракт, сваренный из... Перед глазами промелькнул последний оплот человечества из матрицы, зеоновской пыли. Выпей его, человек. После сделай по 10 прыжков сперва на левой, а потом на правой ноге. И не трогай нос в течение получаса. «Тогда все паразиты умрут, и ты сможешь продолжить свое существование». Мужчина профессиональным жестом опрокинул стопку, а после стал прыгать, видя счет слух. «Раз, два, три, десять! Раз, два, три, десять! Спасибо вам!» Куленька замялся. «Не помню, какой расе вы принадлежите. Не знаю, принято ли у вашей расы брать плату». «Принято, конечно», — среагировал Олег. Мы не бесплатно помогаем землянам. Тогда примите же от нас этот дар. Это все, что у меня есть. Оленька протянул два флакона. Яд действует только на людей. Абсолютно безопасен для всех других существ. Зелье — эпическая бомба холода. Не действует внутри порталов. Спасибо, землянин. Это достойная плата. И помни, Олег остановил мужчину, который собирался снова почесать нос. «Не трогая отверстие своего тела, в которое проник паразит на протяжении 30 минут. А теперь я пойду. Удачи, земляне!» Светлов пошел по направлению к месту своей последней смерти. Через несколько десятков метров он остановился и решил проверить догадку. Пара стояла и о чем-то разговаривала. «Что-то еще хотите сказать?» — спросил Коленька. «Нет, я сделал контрольную проверку. А теперь прощайте», — сказал Олег и отошел от семейной пары. Я уж подумал, что меня кто-то начал стирать из этой реальности. Из меня так себе функционал. Подумал Светлов, имея в виду одно из произведений Сергея Лукьяненко. Получается, что само пространство убирает воспоминания. С чем это связано? Почему тогда я ничего не забыл? Когда получу пятнадцатый уровень, обязательно наведаюсь туда. Вдруг там что-то полезное спрятано? Так, план минимум на ближайшие пару дней. Раздобыть элементы монолитов пройти тайную локацию и подняться до пятнадцатого уровня. Олег уже был рядом с тем местом гибели. «Я понял. Видимо, повышение ментальной защиты от благословения истинной веры не дает мне забыть. Раз этот туман, про который говорила женщина, как-то влияет на людей, то на меня он оказывает меньшее воздействие». «Точно. Пазл сложился. А это что за паника впереди?» В сторону Светлова бежали два парня, которые кричали. «Вот он! Ловите! Не дайте ему уйти!» Олег оглянулся, но никого убегающего не заметил. Резкий удар ногой в спину отбросил Светлова на несколько метров. Лицо снова прошлось по земле. За шиворот набилось много песка. Два психа стали наносить ему удары руками. «Получен урон. Пятнадцать. Удар рукой. Получен урон. 32. Удар ногой». Получен урон. 13. Удар рукой». Цифры быстро сменялись перед глазами. Интерфейс ребил. В баре здоровья осталось меньше двух сотен единиц. Но Олег смог собраться. Использовав очки праны, он резко вскочил. Затем оттолкнул от себя нападавших. После атаковал сам. Светло выбросил вперед колено, пробивая чужой подбородок. Затем прошел серебром ладони по горлу второго нападавшего. Нож и топор материализовались в руках. «Да, Тамара Игоревна, говорила ты мне бежать, когда есть возможность. Но твой совет до меня не дошел», — подумал он, ударяя лезвиями друг об друга. «Встали!» — приказал Олег. «Оба! Какого хера напали на меня?» «Слав, смотри, наш маньяк заговорил», — сказал один из парней, у которого тоже появился системный нож. Че ты сразу таким разговорчим стал?» Когда на других нападал, от тебя и слова не дождаться было. Стал бессмертным и думаешь, что теперь все можно? Так мы тебя убили раз, убьем и второй». Светлов стоял и не понимал, что происходит. Парни были на взводе. Второй тоже достал нож и начал обходить Олега со спины. Очки праны позволили разорвать дистанцию, оказываясь в 20 метрах от нападавших. Светлов убрал оружие в пространственный карман а после проговорил, применяя навык истины и снижая барманы наполовину. «Рассказывай все, что тебе известно об этом случае. Почему ты напал на меня и что собираешься делать дальше?» «Час назад мы с Игорем гуляли по Светлановскому, разговаривали о прошлой жизни, учебу в невере, будущий переезд, что планировали делать после учебы. Начал говорить Слава. А потом увидели, как какая-то баба разрывает человека на части. Она его в воздухе держала, но сейчас всякое бывает». А думали, что женщина серьезная, вмешиваться не стали. Эй, ты зачем ему отвечаешь? непонимающе спросил Игорь. Он же псих полный. Да погоди ты, дай договорить. Женщина ушла и даже не попыталась ничего забрать с тела. Тут я понял, что она права была в той ситуации, не сама напала. Ну, в смысле, не первая это сделала. Она просто защищалась, пояснил Слава. Когда она отошла на сто метров, уже и мы подошли. Ты лежал и не шевелился. Думаешь, что прану у тебя закончилась? Совсем бывает. «Мы поняли, что ты живой, потому что разорванное тело, которое на тебе лежало, начало исчезать, а ты нет. Вот только через несколько минут ты поднялся, осмотрелся, взял какой-то первый попавшийся камень и начал нападать на людей». Олег слушал. Парень описывал ситуацию, которая происходила с самим Светловым. Ошибки никакой не было. «Сперва хотели тебя успокоить, но ты не слушал, да и вообще ни на что не реагировал. Игорь — пироман по классу, он тебя огнем стал палить». А ты не чувствовал боль, стал голый и светил своими причиндалами. Тут уже народ собрался и стал тебя убивать. Ты долго сопротивлялся, сумел у одного мужика нож выхватить. Но прохожие стали бить по тебе всем арсеналом, что у них был. Ну и ты растворился. А теперь мы снова увидим тебя почти на этом же месте. Хотели сразу убить, чтобы ты на нас не стал нападать. видишь что на тебя одежда системная, мог бы спрятаться от других. Но у меня на лица память очень хорошая». «Некоторое время, правда, я сомневался, но потом понял, что это ты. А что делать дальше, не знаю. Другой-то какой-то. Игорь, что с ним делать?» Второй нападавший, которому задали вопрос, стоял и смотрел на Олега. По напряженной позе было понятно, что он готов броситься в атаку в любой момент. «Не знаю, ты прав, он какой-то другой. Только почему ты ему все это рассказал?» — спросил пиромант. «Я поясню», — сказал Олег. У меня есть навык, при котором снимаются все ментальные блоки. Человек отвечает и не может соврать. Я клянусь, что не нападал на вас. Клянусь, что до этого момента не знал о нападении. Клянусь, что не натравливал никого на вас. Слава, видишь сияние? Он не врет. Заметил Игорь. Жаль, что ты с клятвами поздно подошел. Мы уже разгадали эту тайну силы. И так получили бы по 10 жизней. Ладно, мы тебе верим. Хотя это все очень странно. Из-за чего так произошло? «Не знаю. Вдруг заразу какую-нибудь в локациях подцепил», — предположил Светлов. «Всякое бывает. Но говорю, против вас ничего не... злоумышляю», — подобрал он подходящее слово. «Хорошо», — Слава убрал нож. «А полезный тебе навык достался? Могу дать совет, если чем-нибудь с нами поделишься». «Ничего ненужного у меня нет», — сказал Олег. «Ну, только если пить хотите, то могу полтора литра святого источника дать». «А насчет информации, сами понимаете, что есть вещи, о которых нельзя рассказывать». «А давай! Ты как нельзя вовремя!» — ухмыльнувшись, ответил Слава. «День сегодня жаркий, а запас воды у меня нет. Да и про всякие тайные знания все прекрасно понимаем». «А у меня чего провод не спросил?» — проговорил Игорь. «Я половину инвентаря забил ей». «Уговор есть уговор», — сказал Олегу новый знакомый. «Ты предложил, а я согласился. Короче, смотри». «Навык твой очень интересный. Ян на тебя напасть не мог, пока говорил. Можешь его как защиту использовать. Дальше думай сам». «Я учел, Спасибо. И если ты пиромант, — обратился Светлов ко второму, — то почему сейчас на меня магию огня не использовал?» «Ограничение стоит. Если я первым нападаю, то не могу активировать классовую способность. Да и я не чистый пиромант, а пиромант-взрыватель. К тому же огонь урон наносит пока что небольшой». «Но психологические эффекты и ощущение боли никуда не деваются», ответил Игорь с какой-то садистской ухмылкой, которая очень не понравилась Светлову. «Ох, и не просто так достался тебе именно этот класс», рассудил Олег. «Надо все же по-тихому уйти от парней. Хорошо, что хотя бы диадему не видят. Тамара Игоревна, вы просто чудо, а идея использовать истину для защиты крайне хорошая. Надо будет ее обдумать». «Если вопросов нет, то я пойду. И еще раз спасибо за совет», — сказал Светлов и, не прощаясь, стал удаляться от парней. Два человека несколько секунд стояли, глядя Олегу вслед, а затем отправились по своим делам.